Глава 47. Ребята тронулись в путь в 9 вечера, когда на небе исчезли последние отсветы закатившегося солнца. Им предстояла сложная задача. Они должны были преодолеть большое расстояние пешком, увешанные оружием, боеприпасами, маскхалатами, ножами, водой и белковыми батончиками, ориентируясь в темноте с помощью навигаторов GPS, срезая через холмы и овраги, чтобы достичь прямой от птичьего полёта. прибыть на место ещё в сумерках, проползти последние 1000 ярдов, зарыться в землю, замаскироваться и застыть в полной неподвижности на 4-5 часов в ожидании возможности сделать выстрел. Это была уже не работа, а испытание, которое с трудом бы вынес воин-спортсмен на пике своей формы, на протяжении многих лет по 2 часа в день проводящий в тренажёрном зале и пробегавший по 5 миль. Энто остался дома один. Его нисколько не радовала ближайшая перспектива. Ему предстояло в течение длительного времени находиться совершенно раздетым в суровых погодных условиях и быстро ехать на проклятом квадроцикле по пересечённой местности, трясясь и зажимая яйца. На улице было жутко холодно. Температура поднялась не выше 30 градусов по Фаренгейту. Значит, пальцы у него окаченеют и станут синими, а когда он наконец доберётся до места, начнётся новая игра. Его будут гонять туда-сюда командами по рации или сотовому телефону с целью привести на позицию для стрельбы, где он окажется так близко от своего врага, что малейшая ошибка в положении приклада или нажатии на спусковой крючок, и ему придется носить в себе пулю калибром 7,62 мм до конца жизни или последние 8 секунд, через которые он умрет от потери крови. Энто собирался намазать свое тело. В первую очередь руки и ноги толстым слоем масла, чтобы хоть как-то противостоять холоду, и надеть перчатки и носки. Определённо старый козёл не станет на это жаловаться. Также надо наглотаться амфетаминов, этих лучших химических приятелей солдата, поддерживающих агрессивность, быстроту реакции и внимание на высшем уровне до тех пор, пока не дадут о себе знать естественные соки боевого возбуждения. Энто попытался заснуть, но не смог. Он схватил одну довольно стальную книжонку, но и та его не успокоила. Ему не хотелось смешать спиртное с таблетками, которые он примет перед выходом. Поэтому он просто сидел, стараясь утешить себя воспоминаниями обо всех, кого когда-то убил. Лучшие воспоминания. Шайка арабов устроила засаду в трущобах Бастры. Их выдал тот иракский подполковник, не устоявший перед вводными процедурами. И вот Энто с имберьём двигаются с востока. Реймонд атакует с запада. От Джимми сидит с биноклем. Для настоящего снайпера это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Всего за пару минут Энто завалил 19 человек. Он стрелял, находил новую цель, снова стрелял. Молниеносно передергивал затвор, каждый раз наблюдая, как плохой парень разворачивается к нему, получив пулю, затем превращается в обмякший куль, после того как смерть отправляет его душу в небо. и валятся на землю с глухим стуком безжизненного мешка костей и мяса. Бежать врагам было некуда. Такой уж они придумали план. Взорвать английский хамви на месте, все выходы из которого перекрыты, а затем перестрелять оставшегося в живых противника. Ха! Ребята подорвались на собственной мине, это точно. Черт побери, именно ради такого дня и живет снайпер. Снайпер. Янто сомневался, что даже Свайгер в лучшие годы поражал столько целей с такой скоростью. Возможно, ему и приходилось убивать больше за один день. Однако это было растянуто во времени, сопряжённость с необходимостью передвигаться, держась впереди тех, кто охотился за ним. Совершенно другая история. Но Свайгер точно не сталкивался с такой молниеносной стрельбой. Возможно, нечто подобное испытывает пулемётчик. Однако опять же, у него всё по-другому. Быстрые размытые силуэты, частая дробь пулемёта, дождь стеклянных гильз, вспышки, вырывающиеся из дула, и сплошной грохот выстрелов. Энто же слышал лишь приглушённые хлопки винтовки Accuracy с глушителем, и каждый образ, увиденный в перекрестии прицела, запечатлелся у него в памяти. Являлись ли эти арабы повстанцами? Энто стрелял так быстро, а Имбир так ловко менял ему магазины, что не было времени определить. У каждого ли за спиной красноречивый калашников. Но какое это имело значение? На самом деле никакого. И пусть всякие сердобольные дамочки вопили о зверстве, побоище, преступление и что там ещё. Цель заключалась в том, чтобы дать сволочам по полной вкусить уничтожение, которое бы преследовало их в кошмарных снах. Возможно, именно после того случая положения в Басре стало круто меняться. Однако группе Энто никто не сказал спасибо. А вскоре за них взялась Клара Бартон. Энто взглянул на часы. Половина пятого утра. Он убил достаточно времени. Пора начинать намазываться маслом. Никто не сломался, хотя имбирь, не отошедший до конца от легкого сотрясения мозга, был не в лучшей форме. Он дышал отрывисто, зажимал бок и низко пригибался. Пошатываясь, имбирь клялся, что с ним все в порядке, но Джимми ему не верил. 18 миль по пересечённой местности нелёгкое испытание. Вдвойне сложное из-за тяжёлого снаряжения за плечами, а также дополнительного груза в виде винтовки Грогана и его рюкзака с одеждой, который, правда, было по минимуму. Ирландцы поднялись вверх, спрятали вещи Энто там, где он велел, и застыли у самого гребня, глядя вниз на широкую долину, погружённую в темноту. Сверху осторожный Джимми снова сверился с GPS и убедился, что перед ними та самая долина, которую выбрал Энто. Южное стекло тих очков, что были на карте. Имбирь жадно глотнул воды из трубки, идущей от рюкзака. «Полегче, приятель», — предостерег его Реймонд. «К полудню она тебе очень понадобится». «Да со мной все в порядке», — заверил Имбирь. «Просто у меня раскалывается голова, твою мать». «Этот козел славно меня отделал». «Да, это точно. Он свое дело знает», — согласился Реймонд. «Завтра мы увидим в траве его труп. Непременно увидим». Отлично, ребята. Пора помочиться в последний раз, а затем начинать маскировку. Все трое быстро опорожнили мочевые пузыри, после чего надели взрослые подгузники, натянули штаны и застегнули молнии. Затем настал черёд раскрашивать лица, что не вызвало особого труда, поскольку ребята обладали большим опытом в этом театральном искусстве. Как только лица стали серо-зелено-бурыми, все трое втиснулись в маскировочные халаты и туго застегнулись. Далее последовал нелёгкий труд надивания рюкзаков и шляп, и наконец все взяли винтовки. Разумеется, теперь они напоминали ожившие кусты творения мультипликационной студии, когда три здоровенных хищника, облачённые в фактуру естественной природы, с рюкзаками со снаряжением и зловещими орудиями смерти за спиной начали полском спускаться. Им уже было гораздо тяжелее. На полпути они разделились. Напарники Джимми и Раймонд направились на огневой рубеж, а Имбирь продолжил путь прямо, собираясь вместе с М4 за лечь рядом с ручьём и позамуслу рядом с местом действия. Холодный ветер больно кусал. Энто решил хотя бы до квадроцикла дойти в шлёпанцах. Луны над головой не было, но одна часть неба была озарена лунным сиянием, другая же тёмная, сверкала миллионами звёзд. Энта с трудом различал ориентиры, несмотря на то, что некоторые из принятых им таблеток, как утверждалось, улучшают способность видеть в темноте. Энта был напряжён, на взводе. Его уши были закрыты наушниками, подключёнными к рации, которая висела на поясном ремне, единственном предмете его одежды. "Картофельная башка", говори проворчал Энта. Ответом ему стало невнятное бормотание, обильно наполненное треском статического электричества. Что? Я сказал с ней носки. Идиот, у меня ноги отмёрзнут. И перчатки. Что? Что? Я тебя едва слышу. Радиосвязь просто дерьмовая. Нельзя перейти на сотовую. Так будет гораздо разборчивее. Нет, перчатки. Сними отки. Проклятие. Ирланец послушно выполнил приказ своего невидимого собеседника. Вот видишь, ничего. Подож Подними правую ногу. Энто поднял правую ногу. Видишь, ничего. Хорошо. Поехали. Рациу умолкло. Козёл пробормотал Энто. Перекинув ногу через седло Honda, он повернул ключ в замке зажигания. Хорошо хоть не надо колотить ногой по рычагу стартера, как в былые дни. Маленький двигатель завёлся с полуоборота, и Энто босой ногой включил передачу, сорвавшись один раз и содрав кожу. Однако он был так возбуждён и накачан таблетками, что почти ничего не почувствовал. Устроившись в седле, он дал газ. Все четыре покрышки, оснащённые высоким редким протектором для езды по пересечённой местности, вгрызлись в землю, и квадроцикл рванул вперёд. Ехать оказалось довольно просто, несмотря на пронизывающий ветер, терзавший Энто даже сквозь туман таблеточного дурмана. Время от времени взлетавший в воздух веткой или камешек царапали кожу. Егодицы безропотно терпели, пока дорога была более или менее ровной, и Энто быстро разогнался до 40. Максимальная скорость, которую могла выдать Honda. Он с рёвом нёсся в свете звёзд сквозь тёмные силуэты гор, следуя полученным указаниям. Впереди показался родник, и Энто объехал вокруг него ещё путь к хребту Хайрич, нашёл его и направился дальше. Здесь дорога уже была в рытвинах и ухабах, поскольку ею не пользовались джипы и пикапы, и деревья подступали к ней вплотную, так что маленькие и большие ветви хлестали Энто. порой очень больно. К тому времени руки его почти полностью онемели, и управлять квадроциклом и ручкой газа стало гораздо труднее. Ноги, находясь рядом с горячим двигателем, на удивление оставались в уютном тепле и даже не стали холодными. Энто пригнулся, спасаясь от низко нависшей ветки. Увидел впереди открытую ровную дорогу. Выкрутил газ и рванул вперед. Взглянув на часы, он обнаружил, что времени только без 15,6. Значит, он прибудет на место с большим запасом. Джимми и Раймонд, задыхающиеся, ободранные, покрытые клочками травы, репейником и слоем пыли, прилипшей к поту, который выступил от долгого ползания, устроились приблизительно в 300 ярдах от центра плоской долины, откуда как на ладони открывался протекающий внизу ручей. Никакие ландшафтные образования не скрывали предполагаемого места появления цели. Стрелять будет легко. особенно с и снайпером, который решит все проблемы. Двое ирландцев распластались по земле, но не стали прямолинейно в неё зарываться, а приникли к ней, словно это было что-то живое, и начали барахтаться, ворочаясь, приспосабливаясь, отталкиваясь ногами. Причём они старались делать это, не оставляя вокруг таких характерных признаков, как комья выброшенные из земли и смятая трава. Наконец они расчистили достаточно место и смогли сравняться с поверхностью. Реймонд взял винтовку, раздвинул двуногую сошку и не спеша подрегулировал её, добившись нужной высоты, после чего выкопал в земле ямки. Так вес распределялся на ножки равномерно, что облегчало перемещение из стороны в сторону, если возникнет такая необходимость. Тем временем Джимми установил на крошечную треногу зрительную трубу и настроил её на ту же самую зону предполагаемого появления цели, в 300 ярдах впереди, в 15 ниже горизонтали. Было ещё слишком темно для наведения резкости, хотя тластное сияние уже расцветило горизонт на востоке. После непродолжительной активности оба ирландца устроились как можно удобнее. Джимми развернул маскировочную сетку, брезентовое полотнище, плотно обшитое полосками ткани естественных цветов, а также веточками и пучками травы, и укрыл себя и товарища, оставив лишь узкую щелку с одной стороны, достаточную для наблюдения и стрельбы. Напарники приготовились к долгому медленному ожиданию в полной неподвижности, тому состоянию дзен-буддизма, которое является самой трудной составляющей искусства снайпера. Как и предсказывал Энто, Имбирю пришлось гораздо труднее. Он действовал в одиночку. После расставания со своими товарищами он остался один, как ему казалось, на всей земле. Имбирь продолжал спускаться, словно плывя в земле, что быстро съело его силы. покрыло его грязью и потом, заставило задыхаться. Имбирь упорно полз вниз, приближаясь к дну долины. Непосредственно перед тем, как выбраться на ровное место, он попытался определить лучшую точку. Вот она, прямо посредине. Но потом у него в голове всё смешалось. Он усилилса понять, как сориентироваться. Энто ничего про это не говорил. Как ему быть? Замереть на животе? Смотрите вперёд на разворачивающееся событие, о при необходимости подтянуться, встать на колени, вскинуть карабин к плечу и открыть огонь, или лучше лечь на спину, ровно, ногами к месту действия. И тогда он сможет просто сесть, подобрать под себя ноги и стрелять из такого положения. Так на секунду быстрее, при этом от него потребуется меньше движений. С другой стороны, тогда перед ним будет только небо. Он лишится обозрения. Предположим, Энт обросается на землю, освобождая ему пространство для стрельбы, а он в это время таращится на проплывающие над головой облака. Но если лечь на склоне головы вниз, несомненно, он будет всё видеть. Однако также несомненно, что когда кровь соберётся в его повреждённой голове, он скорее всего отключится или будет вынужден терпеть такую боль, что начнёт непроизвольно дёргаться. После долгих размышлений Имбер остановился на компромиссе. Он повернётся на левый бок, лицом к ручью. В этой позе можно подняться на колено, опираясь на левую руку, и практически сразу же начать стрелять. Автоматический режим. Винтовка снята с предохранителя. Палец не изгиб без спускового крючка. При этом он будет наблюдать за происходящим. И что самое главное, его голова не станет сборным пунктом всей крови, что ещё течёт в его организме. Выбрав середину, насколько он смог определить, Имбир нырнул в высокую траву, редкие кустарники и цепкие колючие стебли каких-то странных растений. Он остановился в 25 ярдах от того места, где всё просматривалось во всех направлениях на добрые 100 ярдов. Поёрзав немного, Имбир наконец отыскал более или менее удобное положение. Покончив с этим, он сам накинул на себя как одеяло маскировочную сетку, которую к тому же довольно существенно скрывали от любопытных глаз два куста. Полоски ткани и тонкие веточки, нашитые на сетке, колыхались от дуновиня легкого предрасцветного ветерка. Убедившись, что подгузник не трет, трубка с водой у самого рта, пальцы на цевье и пистолетные рукоятки, винтовка рядом, 28 патронов калибра 5,56 мм в магазине, к которому по-прежнему пристегнут еще один снаряженный магазин для быстрой перезарядки, имбирь позволил себе немного расслабиться. Вскоре солнце раскрасило вершины деревьев и край противоположного склона. Прошли 90 суровых минут. У Энта уже начали синеть яйца. Руки больше ему не принадлежали. Неконтролируемая дрожь сотрясала его тело. Судя по всему, действие амфетаминов давно закончилось. Повсюду были боль, а не менее замерзших тканей, укусы ветра, жалящие уколы камешков и ветвей, христавших под тело. Господи, он ненавидил этого злобного урода Свейгера как самого дьявола. Он сильный, здоровый мужчина, снайпер, всем снайпером снайпер, сержант 22-го отдельного полка, лучшей армейской части во всём мире. Неизведён до ролик голову мальчишки на побегушках, вынужден куда-то спешить рано утром, терзаемый холодом и болью. Ах, ну какая же радость ждёт впереди. Увидеть, как сволочь Свеггер получит 168 гран от Реймонда и рухнет на землю, не веря в то, что это наконец произошло с ним. Энто также надеялся в самые последние мгновения посмотреть Свеггеру в глаза. Пусть тот знает, кто его пригвоздил. Но можно ограничиться и простой смертью. И если это испытание – цена за такой финал? Господи Иисусе, он заплатит ее. Видит Бог, заплатит наличными. Сполна. Гроган въехал в небольшую рощицу посреди узкой долины и подумал, что здесь явно должен быть ручей. Не наверняка это биг-бэнд. Он остановился, заглушил двигатель и увидел, что солнце уже осветило теплом и надеждой вершины холмов и верхушки деревьев. Двигатель, остывая, потрескивал. Энто сидел неподвижно и ждал, наслаждаясь тем, что под его ягодицами больше ничего не тряслось, что его больше не раздирал пронизывающий ветер. что ветки не били по рукам и плечам. Одним только его ногам было тепло, и он опустил онемевшие руки, сжимая и разжимая их в блаженном тепле от двигателя. «Картошка!» Энто ответил в микрофон, закрепленный у самых его замерзших губ. «Ты мерзкий тип, Свеггер! Я околел! У меня ноет задница! Проклятие! Если ты попадешься мне в руки, я сверну тебе шею!» «Не... Годня!» — ответил Свеггер. Связь стала чуть более четкой. Настрой свой GPS на Азимут 265 ГРА и указатель расстояния на 1,7 мили. Когда проедешь 1,7, повернешь на 109. Быстро, шевелись. После чего в наушниках, разумеется, не осталось ничего, кроме треска. С трудом достав навигатор из мешка с деньгами, на самом деле в нем лежали старые журналы. Энто неуклюжими пальцами нашел нужные кнопки и ввел Азимут. После чего переключил режим и задал расстояние. Когда он одолеет 1.7 мили, устройство зазвенит. Посмотрев вперёд, Гроган пришёл к выводу, что ему надо не огибать холм, а ехать напрямую, что означало обили тряски, переключения передач босой ногой, избыток возни с ручкой газа и постоянную заботу о сохранении равновесия. Долбаный урод. Янто вернул навигатор в маленький аккуратный кронштейн, закреплённый на руле как раз для этой цели. Снова завел двигатель и тронулся в путь, непрерывно ругаясь. Ничего. Времени уже почти десять. Солнце поднялось высоко и припекало. Укрывшись под маскировочной сеткой, двое снайперов занимались тем, из чего состоит на 99% снайперское искусство. Ждали. В остросюжетных книгах и кино процесс ожидания всегда опускается. Увы, для Джимми и Реймонда это было невозможно. Они лишь чувствовали, как по всему телу разливается онемение. Тепло воздуха сталкивалось с холодом земли, и вскоре положение снайперов стало незавидным. Сверху слишком жарко, снизу слишком холодно. Оба понимали: лучше не подгонять время и не смотреть на часы, не предвкушать предстоящие действия, не размышлять о будущем, не строить планы, надеясь, что скоро всё завершится. Надо сосредоточиться на настоящем. принять неизбежность ситуации, не давая ей разрушить рассудок, не суетиться, не скулить, не думать о том, как всё могло бы быть, не переживать былое сражение, не обсуждать ничего серьёзного, не комментировать своё нахождение в подгузниках, не выражать ни жажду убить, ни страх смерти. Просто терпеть, как терпят все снайперы с тех пор, как один китаец впервые смешал уголь, селитру и вонючую серу, изготовив порох. Сейчас я закурю отличную сигару от Ольью, откупорю бутылочку тёмного и пойду разомнусь, усмехнулся Джимми. Неисправимый весельчак. Даже не смей, отозвался Раймонд, проклятый прямолинейным рассудком, воспринимавшим всё буквально. Этим ты выдаёшь наше Тут до него дошло, что Джимми шутит, и он усёкся. Здорово я тебя разыграл, мальчик, хмыкнул Джимми. Это точно, согласился Раймонд. «Глупец. Ты веришь каждому слову. Поэтому ты не должен ничего покупать, предварительно не посоветовавшись со мной. Такого наивного доверчивого просточка обвести проще простого. Я рос не в городе, где все куда-то несутся», — оправдывался Реймонд. «У нас в деревне все так, как сказали. А вы, городские парни, любите свои дурацкие приколы. Даже представить не могу, что бы с тобой стало, если бы ты не был лучшим стрелком в Англии». Они снова умолкли. Подобные разговоры вспыхивали каждые минут 20 и продолжались всего несколько секунд. Оба прильнули к своим оптическим приборам. Поле зрения у трубы Джими было гораздо шире. Сначала он оглядел дно долины, затем поднялся по противоположному склону, медленно, размеренно, как его учили, не торопясь, не уставая, не моргая, оценивая каждую мелочь, охотясь на любую аномалию, прямую линию тень, падающую не в ту сторону, быстрое движение, облачко пыли при полном безветрии, сухую ветку среди ярко-зелёных побегов, но всё оставалось без изменений, лишь трава ребилась под напором настойчивого ветерка, а наверху неторопливо и величественно проплывали кучевые облака, напоминающие застывшие взрывы. "Смотри", вдруг крикнул Раймонд. На поляну выбежала стайка странных животных размером с козу. с белыми хвостами и шеями, с рогами, похожими на лиру, готовую вот-вот выдать мелодию в руках молодого древнегреческого бога. Господи Иисусе, это ещё что за создание, недоуменно произнёс Джимми. Джимми, а может, мы свернули не в ту сторону и забрели в Африку, предположил Рэймонд. Точно, в Африку. Нет, это не Африка. Эти антилопы американские. Насколько я знаю, на вкус замечательные. За ними усиленно охотятся. Но чем больше их стреляют, тем больше они плодятся. У кого поднимется рука на такую красоту, задумчиво спросил Рэймонд. Фу, ну и долго ещё. И как это так быстро стало жарко? И куда подевалась левая половина моей задницы? Имбир лежал в укрытии, как и полагается снайперу, сосредоточенный и спокойный. Однако это было необычное укрытие во всех переделках, в которых он побывал, а их набралось немало. Первая война в Персидском заливе. Затем вторая война. Разные секретные задания в период якобы затишья. Потом долгий и трудный срок в Басре во время беспорядков. А после увольнения из армии различные поручения в охранной фирме Грейвульф. Укрытия давали чуть больше удобств и свободы движений. Квартира. Густые заросли, обложенные мешками и с песком контрольно-пропускной пункт, перекрывающий дорогу из долины, кишащий язычниками. Прежде от Имберья не требовалось изображать саму землю, молчаливую, застывшую и неподвижную, очень непростая роль. Слава богу, у него есть вода, от которой он не может оторваться. Но что будет, если вода закончится слишком рано, например, к полудню, а ему придётся лежать здесь до наступления темноты и даже дольше. И, разумеется, голова. Этот янки здорово ему врезал со всей силы. Его можно понять. Он расквитался за водные процедуры. И все же. Врач наложил бы на рану швы, на неделю освободил бы от тяжелой работы, а также дал бы лучшие обезболивающие средства, какие только выпускает британская фармацевтическая промышленность. Однако здесь, в Дикой Америке, о подобных прелестях нечего и мечтать. Никаких швов. Имбирь чувствовал под повязкой влагу просочившейся крови. Обезболивающие он пил самые примитивные – такие продаются в любой аптеке. Ему казалось, что если он примет ещё хоть одну таблетку Адвила, то сам превратится в ходячий Адвил, здоровенную коричневую таблет ещё 6 футов в 3 дюймов роста и 240 фунтов веса. У Джимми и Рэймонда было, по крайней мере, куда смотреть, хоть какое-то развлечение. Его же поле зрения ограничивалось полосой у ручья в несколько десятков ярдов. И даже когда странные животные пришли на водопой, Имбирь не смог их хорошенько разглядеть, потому что они так и не появились прямо перед ним. Так что же это за чудо природы? Внезапно Имбирь услышал какой-то звук. Он подождал, пока звук станет более отчётливым. У него радостно заколотилось сердце. Редкое явление для такого стоического человека, привыкшего выполнять свой долг. Имбирь узнал рёв квадроцикла Энто. Рука Имбиря стиснула пистолетную рукоятку M4. Он быстро мысленно прочитал АВ-Мария, жалея о том, что нет времени проглотить ещё одну таблетку, чтобы почерпнуть дополнительную энергию и сосредоточенность. Размяв все затёкшие мышцы, которые можно было размять, имбирь приготовился к действию. Когда квадроцикл поднялся на гребень, прозвенел звонок. Игорь Гон с удовлетворением отметил, что прибыл на место. Следуя полученным по рации инструкциям, он сменил азимут 265 на 109. То есть направился вдоль гребня. Энто тревожился, что все эти указания сверни туда, сверни сюда, его запутуют. Но в целом понимал, что удаляется от долины, которую выбрал как место заключительного действия, к которой, как он думал, его направит Свейгер, где послушные его приказу лежали в засаде спартанцы Джимми, Реймонд и Имбирь. Отчаяние нарастало по мере того, как время вело неумолимый отсчёт, и игра приближалась к финалу. Но зато Энто наконец смог сориентироваться, по крайней мере, так ему казалось. Он словно находился на Луне. По обеим сторонам хребта простирались до бесконечности однообразные пологи и холмы, долины, пересечённые серпами теней. Голые желтоватые скалы. Зрелище красивое, но не несущее никакой информации. Вдалеке, слишком далеко, чтобы можно было оценить расстояние, виднелись зазубренные горные пики. Кое-где даже покрытые снегом. Но вокруг Энта были только заросшие травы, бугры и впадины, покрытые пятнами теней. Энта следовал по указанному азимуту. Он мог бы ехать до бесконечности или, по крайней мере, до наступления темноты. Но тут послышался зумер рации. Энта остановился, переключил передачу на нейтраль и достал рацию. Теперь, когда он немного освоился с наготой, из всей одежды ему больше всего не хватало карманов. Картошка? Это я, черт побери, проворчал Энта. Остановись, разнись на Азимут 0106, проезжай одну и мили и останавливайся. Это будет... Сколько миль ехать, черт побери? Одну и шесть. Оставайся на скутере, не исчез... Ты все по... Все понял, сволочь. Как и прежде, голос никак не отреагировал на оскорбление, а просто отключился. Энто перенастроил GPS и двинулся в указанном направлении, бесконечно радуясь, что, судя по всему, приближается к той самой долине. 1,6 мили на голом пологом склоне летели быстро. Через полторы мили Энто оказался перед крутым подъёмом, уходившим к гребню, который со стороны выглядел более высоким, чем окружающие холмы. Двигатель натужно взвыл, борясь с уклоном, и через несколько минут Энто остановился. Земля обетованная. Энто увидел в обширной долине всё, что мыслино представлял, разглядывая топографическую карту. Для ориентации ему потребовалось какое-то время. Наконец он сообразил, что находится на южной окраине, то есть справа на склоне скрываются в засаде его дружки, а слева скоро появится Свейгер, чтобы расстаться с жизнью. Энто не сомневался, что за ним наблюдают, поэтому переборол импульс выразить ликование по поводу успеха своей стратегии, переборол инстинктивное желание ещё раз проверить свои расчёты, попытавшись отыскать взглядом спрятавшихся друзей. Энто сохранил внешнее равнодушие, не выразив ни восторга, ни удовлетворения, ничего, кроме сурового безразличия закалённого воина. Он понимал, что ему придётся немного подождать. Свайгер, где бы он ни был, сам только что прибыл на место, ведь пока Энто метался по прерии, Свайгер наверняка тайны его сопровождал, перемещался с места на место, проверяя, нет ли преследователей. Но ну а сейчас Свайгер изучит долину, проверит каждый клочок земли, каждый ручеёк, каждый бугор, каждый куст, каждую впадину ища признаки того, что Энто каким-то образом сделал именно то, что он и сделал. то есть разгадал место и заранее разместил здесь своих людей. Возможно, на это потребуется час. Вот когда от ребят потребуется величайшее мастерство. Казалось, действительность потеряла связь со временем. Единственным звуком было настойчивое завывание ветра. В остальном ландшафт выглядел совершенно безжизненным, если не считать обнаженного мужчины с раскрасневшимися плечами, верхом на странной четырехколесной машине, напоминавшей скорее игрушку, чем что-то серьезное. Птица парила кругами в восходящих потоках воздуха, высматривая добычу, тоже снайпер в своём роде. Вдруг внезапно раздался вой и также внезапно оборвался. Кто-то кого-то съел. Время шло, секунда за секундой. Энто сидел в седле, верхом на двигателе, совершенно голый, как в тот день, когда появился на свет. Однако сейчас он уже привык к ноготе и нисколько её не стеснялся. Наконец в наушниках затрещал голос. «Видишь ручей, протекающий в долине?» «Да. Направляйся к его середине. Рассекай ровно лам. Не доезжая пятьдесят шагов, остановишься. Слезешь с ротцикла вправо. Ки поднимешь вверх. Отойдешь десять шагов в сторону и встанешь в траве. Малейшее резкое дверь учишь пулю в голову. Когда бу-тоф, я сам к тебе выйду». Всё понял. А теперь за дело. Гроган повернул ключ зажигания. Двигатель ожил, и Энто постарался сдержать усмешку, разорвавшую его лицо. Он подумал: "В самую точку, твою мать!"